Часть 11. Я почувствовал движение его пальца на долю секунды раньше, чем он вытащил пистолёт, и попыталась уклониться. Это не помогло. Трюк типа увернись от пули не входил в мой репертуар. Судя по тому, как двигался пистолёт, держа меня на мушке, Томас Калвертыли хорошо знал, как обращаться с оружием, или использовал свою силу, чтобы уверенно попасть в цель. Или, скорее всего, оба варианта сразу. В при выстреле какая-то часть меня думала только о том, что в конце концов костюм не сможет остановить пулю. Но вот только я даже не успела додумать эту мысль, лишь ощущение сожаления на ту долю секунды, что пуля пролетела насквозь через грудную клетку к спине. Я рухнула на землю, шараку раскрыв рот, не чувствуя биения собственного сердца. Меня точно ковал, да и ударили точно в середину тела. Я не могла говорить, не могла даже связно думать. Но когда я упала ничком, мои оставшиеся слуги уже вытекали из костюма. К обосяцыны вынеси комы двинулись в сторону Томоса Калверта и его солдат. Заряня подготовленные нити вытягивались из под костюма и тянулись залетающими носикомами. Я не могла думать достаточно связно, чтобы скоординировать атаку и приказывать им нападать на слабые места, но они стремительно продвигались вперёд, ксы открытые участки тела и формируя барьер между мной и атакующими. Калверт попятился, прикрывая нос и рот сгибом локтя и плотно зажмурив глаза, затем расстрелял всё обоймы в мою сторону, но не попал ни разу. Он не смог меня увидеть, мешал рой клубящейся между нами и настиком, ползущий по его лицу. Я заставила летающих настиком захватить дуло его пистолетошного рома и оттянуть подальше от цели. Он попятился. Я продолжила развивать преимущество и обернула нитями остальное оружие, надеясь отложить неизбежную свинцовую бурю. Только бы найти опору, что-то движущееся, и сбыть им прицел раньше, чем они меня пристрелят. Когда он заговорил, его голос звучал достаточно громко, чтобы его услышали, несмотря на приглушающий эффект. В проход из комнаты. Нашбегот её пулями. Нет, отставить. Он придумывал контр-контр-мира раньше, чем Елспевала придумать стратегию. Подождите, я. У неё пуля непробиваемый костюм, а я хочу, чтобы с ней было покончено. У меня есть и другие дела. Я не могла дышать, вдыхать получалось лишь маленькими болезненными порциями. И при этом оставалось такое ощущение, будто мне что-то вдавило в грудь. Я не чувствовала биения пульса, казалось, что кровь движется по венам слишком медленно, и я не могла наполнить воздухом раздробленную грудную клетку. Через насекомых я почувствовала, как двое мужчин вышли вперёд. Они были в противогазах, и каждый держал в руке бутылку. За ними тянулись зловония, оглушающие и подавляющие обоняние моих насекомых. Я прижала руку к груди, как будто могла оценить размер повреждений. Её рефлекторно отдёрнуло её коснувшись чего-то горячего. Кусок металла, застрявший в самой толстой части брони, которую я поместила на грудь, горячно настолько, что его больно касаться. Пуля, подумала я, мне никогда не приходило в голову, что пули горячие. Горячие. Эта мысль вместе с болью от ожога в основании ладони помогла прояснить голову. Пуля не пробила броню, тогда что это было? Просто удар от пули? Или из-за ожидания, что меня пристрелят, я сделала неправильные выводы. Сейчас это не имеет значения, потому что один из солдат Томаса Келверта щелкнул зажигалкой. Я осознала, что бутылки, которые они держат, должны быть самодельные коктейли Молотова. Хоть тело и онемело, и движения оказались замедленными, я потянулась за спину. В отделении для предметов ещё оставались нелетающие насекомые, и с их помощью я мгновенно нашла то, что искала. Достала это из специального кармашка и ухватила в нужном положении. Я прицелился из перцового баллончика в зажигалку и нажал на кнопку. Дальность у баллончика составляла около 3 м. О солдаты стояли на другой стороне комнаты, и нас разделяла внушительная куча удерживающей пены. Перцовый спрей загорелся и поджёг солдату рукав вверх рубашки. Он заметался, ворняв зажигалку и ПТ и снять рубашку забыл про перчатки и противогаз. Не лучшая из моих идей поджечь человека, чтобы не дать ему зажечь фитиль, но вариантов у меня было мало. Я попыталась вскочить, но боль в груди вспыхнула с новой силой, и я упала, оказавшись в ещё менее удобной позе. Боль пронзила грудную клетку, как будто она разбилась на куски и могла рассыпаться от любого напряжения туловища. Настикомы уже двигались ко второму солдату с коктейлем Молотова. Он замешкался, увидев, как загорелся его приятель, и теперь шёл к ожогу. Ты обвились вокруг горлышка бутылки его пальцев и запястий, соединив их в единое целое. Это начинает раздражать. Он слышал я голос Томаса Калверта в соседней комнате. Он сбежал туда и запер за собой дверь. Ну, мужчина с привязанным к руке коктейлем Молотова выбил замок и успел забежать туда же, прежде чем загорелся от ещё катающегося по полу бойца. Проклятие. Сквозь сжатые зубы довел Калверт. Если мы применим гранату, подал голос один из солдат. Гранату не использовать. Уверяю вас, результат будет совсем не таким, как вы ожидаете. Поверьте мне. Я почувствовала, как директор Кальверт вырвал бутылку из руки солдата. Я начала собирать на стекомах плети из нити крупной чистой сеть. Весь импульс на не погасит, но у меня ещё и шнур. Я начала обвязывать его вокруг светильника на потолке. Если получится поймать бутылку, он поступил не так, как я ожидала. Не стал зажигать фитиль, не кинул бутылку в меня, броском из-под руки он отправил её на пол прямо за дверью. Бутылка разбилась, её содержимое, судя по запаху бензин. разлилось по противоположной от меня половине комнаты. "Горечь солдатства", вскочив в одном из помещений со мной, выкрикнул. "Нет!" Он бросился к двери, и Калверт застрелил его. Пули оказалось недостаточно, чтобы остановить движение, и один из солдат силой пнул умирающего в живот. Калверт ногой притворил дверь, а мужчина упал на спину в лужу бензина и осколков стекла. Его ещё не потухшая одежда воспламенила горячее. Через мгновение пол перед дверью горел. Е комнату наполнилась криками бьющегося в агонии солдата. Меня на мгновение охватила животная паника, инстинктивный страх, что прописан в нашем разменном на базовом уровне, что мы, как волки, олени или обезьяны знали: огонь плохо, дым плохо. От огня надо бежать, но бежать не было некуда. Я поматал головой, надо подумать. Из комнаты есть один выход, чтобы до него добраться, мне надо перепрыгнуть через кучу удерживающей пены, что может не получиться, учитывая, то как болит у меня грудь и что мне тут негде разбежаться. Даже если получится, а если нет, то я застряну и выбраться не смогу. Надо будет пробежать через лужу горящего бензина, не споткнуться о обрушивающиеся в огонь горящего мужчину, добраться до двери, и открыть её. Только вот Кальверт спокойно и деловито направил своих людей сдвигать столы и стулья к дверям, словно огонь в соседней комнате не причина для беспокойства. Стол подпирал дверную ручку, тяжёлый обеденный стол блокировал саму дверь. Трое солдат вместе тащили ободранный диван, приподняв край, чтобы поставить его на стол. Насикомы. Здесь зданиях слишком мало, недостаточно для серьёзного нападения на Калверта. Большинство из тех, что я взяла с собой из Гарели, когда комнату охватила огнём, некоторые прицепились к Калверту и его людям, но их недостаточно, чтобы ранить лят влечь. В бессознательном страхе я позвола Насикома к себе, или, возможно, это сделал мой пассажир. А может мы подсознательно объединились? Так или иначе у меня осталось только несколько полезных насекомых в мишанине бесполезных вроде моли, мух, тараканов и муравьёв, окружающих домов. А Томас Калверт выверт уже покидал здание. Я взглянула на ситуацию в целом. Я находилась в одном из мест заброшенных после атаки Левиафана. Этот дом и раньше был не очень, а потом сделал его ещё хуже. Калверт заранее подготовил место для телепортации. Дом располагался на углу квартала А два соседних здания снесны бульдозером. В зоне, которую я могла прощупать, людей не оказалось. Он мог заранее очистить окрестности, чтобы не было очевидцев. Секции сетчатого забора составили так, чтобы окружить территорию и соединили петлями цепи. Сейчас Кальверт шёл через проход, и его люди закрывали его за ним, ставя секцию назад. Судя по замку, который один из солдат держал в руке, они планировали запереть проход так же, как и остальные. Сразу за забором расположилось дюжина легковых и грузовиков. Они окружили здание, направив на дом включённые фары. Отряды солдат стояли позади машины перед ними, оружие поднято, курки взведены. У большинства пулемёты или пистолеты, а боем гранаты броне, закрывающееся все тело вот троих разпылителей, содержающие пеной. Покинуть здание будет невозможно, но это и неважно, потому что я даже из комнаты выйти не могла. В комнате было два окна, но достаточно могла лишь до одного из них, при том оба окна были заколочены, причём не просто заколочены, а перекрашены. Натальные доски были прибиты к обвязке стен. Я дотянулась рукой до одной из досок и начала щупать головки гвоздей или шурупов. Морозистляс моего пальца и прошёл по одной из них. Винты. Винты с шестигранными пазами. Потому что Кальверт намерен был рисковать, вдруг у меня под рукой будет отвёртка более распространённой формы. Я рассмеялась, и из-за смеха у меня заболело в груди. И, наверное, всё это звучало немного безумно, но я смеялась. Это уж слишком. Это отличный момент для повторного триггера. Разве Лиза не говорила, что рост моих ментальных сил был связан с тем, что я чувствовала себя загнанной в ловушку? Вряд ли я когда-нибудь ещё настолько сильно чувствовала себя в западне, как сейчас. И я не могла увидеть, как далеко за шелугонь, потому что ослепло а жор обивал насекомых необходимых мне, чтобы ощущать окружающий мир. Оставалось ещё минута-две, прежде чем комната превратится в печь и прекончит последних из моих слуг, оставляя меня поджариваться до смерти без возможности что-либо увидеть. Я закашлялась, когда дым дошёл до меня, и пригнулась, чтобы продолжать дышать. Нет, пожалуй, я не сгорю заживо. Я задохнусь, когда пламя поглотит весь кислород, и тихо отключусь прежде, чем начну гореть. А может, именно в этот момент я и триггерну после того, как всё станет совсем плохо. Скорее всего, это не поможет. Не могу придумать ни одной мутации моих сил, которая вытащит меня из этого хаоса. Я откавала, направив насекомых на кэверты и его людей. Слишком многие были бесполезные, многие даже кусать не могли. Но я всё-таки нашла трёх чёрных вдов в непосредственной близости, микросдыми я отправила их прямо к Кальверту, и они нашли открытую плоть у него на шее и укусили. Он прихлопнул их, зажёг одну в пальцах и поднёс к лицу, а затем сказал что-то, чего я не расслышала. Когда он кинул мёrtвого паука на землю и выкрикнул приказ своим людям, в его движениях не было спешки. Сам приказ боюсь, я слишком хорошо расслышала и поняла. Мне помог контекст, по которому я догадалась о недостающих словах и заполнила пробелы. Жжёт всё дотла. Хуй тебе, прошептала я, надавливая на доски. Закашлялась, когда вдохнула очередной клуб дыма, затем начала кашлять чашесть дней из-за боли в груди и дыма, который втягивала в себя, пытаясь восстановить дыхание. Это превращалось в замкнутый цикл. Люди Кальверта поджигали всё больше коктейлей Молотова и перекидывали их через возведённый забор. Один попал в здание, второй на крыльцо. три или четыре последующих наложикой окружающей территорию. Калверт глянул через плечо, затем уверенно подошёл к машине и сел на заднее сиденье. Мне сказал водителю вывести его. Нет, предпочёл смотреть, убедиться, что всё идёт по плану. То, что он сел в машину, значило только то, что он ушёл из зоны поражённости комах. Не похоже, чтобы он волновался бы кусок чёрных вдов. Велика вероятность того, что он заранее принял нужное противоядие. Шорт возьми, этот антидот от яда чёрных вдовов помогает и против большинства остальных ядовитых пауков. Он, наверное, помучится лишь от побочных эффектов, да и то не сразу.